стояли тихо и слушали то, что я говорила. Женщина взглянула на моего ребенка, подняла взгляд на меня и произнесла. «Прошу прощения, мадам, я не знала вас, но я вижу, что вы хорошая женщина». И она отвернулась в плач. Этот инцидент предал мне смелость. Надо заставить этих людей осознать, что они скормлены на лжи. Ведь, оказавшись лицом к лицу со мной, они понимают, что были неправы. А другая женщина сказала. Она ведь всего лишь женщина, и притом с детьми. Эти слова вызвали непристойное замечание. И все же что-то изменилось. Слезы той женщины удалили из комнаты призрак смерти. Люди решили уйти, а мы еще долго стояли позади стола. Было уже восемь часов, когда гвардейцы очистили дворец, и мы направили свои апартаменты, переступая через обломки разбитых дверей и разбитую мебель. Я догадалась, что Аксель узнает об этом новом штурме и будет беспокоиться обо мне. Поэтому я тут же села, чтобы написать ему письмо. И я все еще жива, правда лишь чудом, 20 число стало для меня страшным испытанием. Но не беспокойся обо мне, верь в мое мужество, писала я. Теперь мы жили в разгромленном дворце. Я чувствовала, что мы находимся на грани катастрофы. Я ощущала, что напряжение все росло по мере того, как погода становилась более жаркой. Я была уверена в том, что нападение на чуэль дворец не было единственной атакой. Я приказала мадам Кампан заказать для короля защитный нижний жилет. Тогда, если на него нападут, у гвардейцев будет время спасти его. Этот жилет был шит из пятнадцати итальянской И помимо собственного жилета, включал в себя еще широкий пояс. Я приказала проверить его. Он выдерживал удары обычным кинжалом и даже защищал от выстрелов. Я боялась, что кто-нибудь обнаружит его, и сама носила его в течение трех дней, прежде чем смогла добиться, чтобы король примерил его. Когда он сделал это, я была в. Я слышала, как он шепнул что-то мадам Кампан. Жилет с ему в пору, и он немного поносил его. Когда он ушел, я спросила мадам Кампан, что он хотел сказать. Она не хотела говорить, но я попросила ее, «Скажи мне лучше, ты должна понимать, что мне лучше знать все». Его Величество сказал, «Я выношу это неудобство только ради того, чтобы угодить королеве. Но они не станут убивать меня. Их планы изменились. Они подвергнут меня смерти другим способом. Думаю, он прав, мадам Кампан, сказала я. Он говорил мне, что то, что происходит здесь, это, по его мнению, копирование того, что когда-то случилось в Англии. Англичане отрубили голову своему королю Карлу Первому. Я так боюсь, что они привлекут Луи к суду. Но ведь я иностранка, моя дорогая мадам Компа. И я не одна из них. Возможно, они будут меньше колебаться там, где дело будет касаться меня. Вполне вероятно, что они убьют меня. Но меня это не беспокоило бы, если бы не дети. Но дети, дорогая моя Компа, что же будет с ней Милая Компан была слишком разумна, чтобы отрицать то, что я ей сказала. Она была настолько практична, что тотчас же занялась изготовлением корсета для меня, подобного жилету короля. Я поблагодарила ее, однако сказала, что не буду носить его. Если они убьют меня, мадам компан, это будет удача для меня. Это, по крайней мере, избавит меня от этого мучительного существования. Меня беспокоят только мои дети.